Глава 41. Мартынов остановился, чуть проехав за светофор, и пальцем указал на улицу. "Вон она". Виталий Леонидович и сам увидал Иру. Он вышел из машины и пошёл к ней. Видок у неё был так себе. Косы то ли засаленные, то ли мокрые, нечёсанные. Это существо и так было уродливым, а сейчас его уродство просто бросалось в глаза. А ещё от неё воняло потом и кошками. Дура. Могла бы принять нормальный вид, чтобы прохожие на неё внимание не обращали. Но ей безмозглая лень. Её дурацкий медведь был грязен. Она его, кажется, не раз роняла на мокрый асфальт. «Ну, порадуйте меня, милочка». Ира разевает рот, сипит что-то. Он качает головой. Ему не хочется быть с ней грубым, но он не понимает её. «Не понял, ты взяла след? Говори по-человечески». Она снова разевает рот, шипит, шипит. Помогает себе руками, пытается что-то ему пояснить. Теперь он начинает понимать. «А, след обрывается здесь». Ира кивает. «Почему?» Она показывает ему, как прячут что-то в карман. «Червь спрятался?» «Нет». Ира качает головой и что-то шипит. «Что?» спрашивает Виталий Леонидович. Он начинает раздражаться и наклоняется к ней пониже, чтобы лучше слышать. «Эшшшш», шипит существо. «А, вещь, вещь?» Он понял. «Это не сам червь, это вещь червя». Ира кивает. Да, так и есть. Кто-то до этого места донёс его вещь, а потом спрятал её куда-то и больше запаха нет? Она кивает два раза подряд. Ясно. Роя лезет в карман за телефоном. Он знает, что делать. но ну, во всяком случае, в каком ему направлении теперь работать. Вещь. Вещь, которая воняет гарью, которую червь приволок оттуда. Что это может быть? Конечно, что-то ценное. Он находит в списке нужное имя — Фисюк — и сразу делает вызов. На том конце долго не отвечают. Рой улыбается. Он знает, что этот подонок специально не отвечает на вызов. Тянет время. А может и вообще не взять, сказав потом, что был не у телефона. Ничего-ничего. Виталий Леонидович ему это припомнит. Но тут связь установилась. Алло, говорит Рой. Петербургская интеллигенция? Это я, отвечает Фисюк-старший. У меня для вас, Виталий Леонидович, пока ничего нет. Я работаю над вашей проблемой. «Молодец, работай, работай. А пока скажи-ка мне, есть ли кто-нибудь из коллекционеров, нумизматов или знахарей, которые работают с артефактами на улице Новорощенской или Нарощенской?» рощинская новорощинская Кажется, Жан Карлович фисюк не знает, где эти улицы. «Это между Электросилой и Лиговским». А, «А, ну понял. Там есть один человечек. Сейчас точно скажу адрес. Подождите, Виталий Леонидович». Ройман ждёт. И через минуту Фисюк снова на проводе. «Заставская, 24. Желтенький домик, трехэтажный, кажется. Вход с улицы. Дверь на домофоне. Коля Ковальков. Это тип осторожный, незнакомым не откроет». «Барыга или лекарь?» – спрашивает трое «Не лекарь. Скупщик краденого. Не брезгует ничем, покупает все, кроме телефонов. Велосипеды, одежду, все что угодно. Работает с наркоманами, с барыгами, с ворами». «Квартира?» – интересуется Виталий Леонидович. Жан Карлович Фисюк диктует ему номер квартиры и сообщает. «Если повспоминать, у меня ещё пара адресов будет. На Лиговском один тип есть, ещё на Верейской улице один мутный человек». «Всех-всех вспоминай, а я пока этого Колю Ковалькова отработаю», говорит трое и, не прощаясь, прерывает связь. Он не прячет телефон. Ира и Мартышка смотрят на него в ожидании, но он на них внимания не обращает. Виталий Леонидович находит нужное имя – Лёлик. Сразу запускает вызов. И когда на том конце отзываются, просто говорит три слова. «Ты мне нужен!» «Я на совещании!» — почти шепчут ему в ответ. Но Роя это не останавливает, плевать ему на всякие совещания. «Дело срочное!» «Понял!» — звучит из телефона. «Где вы?» «Заставская, 24». «Далеко, по пробкам буду через час. Жду!» Он отключил телефон и пошёл к машине. Мартынов уже сел за руль, а Ира осталась стоять. Она смотрела на Виталия Леонидовича. «Я всё сделала, что тебе ещё нужно?» Он сразу понял её взгляд. «Нет, я тебя не отпускаю, ты мне ещё нужно Конечно, теперь она смотрела на него с ненавистью, но это его не пугало. Да, со всей этой нечистью нельзя забывать о безопасности, но бояться их тем более было нельзя. «В машину, я сказал». Ира покрепче взяла медведя и всё ещё, глядя на Роя с ненавистью, пошла к машине. Мартышка вернулся в машину. «Нужная квартира вон в той парадной. Отсюда нужно отъехать, мы тут на виду». Он был прав. Виталий Леонидович локтем толкнул Иру. «Зайди в парадную, узнай, дома ли хозяева, сколько их, вещь червя там или нет». Ира молча вылезла из машины, пошла к нужной двери, встала около неё, стала ждать. Мартынов перегнал свой гелик чуть дальше от дома и, И, повернувшись к Рое, спросил, «Чего ждём?» «Человека», — коротко ответил Виталий Леонидович. «Мусора твоего, что ли?» — уточнил мартышка. На этот вопрос Роя ему не ответил. Он пытался разглядеть, что делает ира «Слышь, Роя, пока время терпит, может, пожру, схожу, жрать охота». Виталию Леонидовичу и самому хотелось есть, но он мог терпеть голод, если надо будет хоть неделю, хоть две, и этот потерпит. Он так и не ответил. И Гена Мартынов, подождав несколько секунд и поняв, что ответа не будет, отвернулся к рулю. Сотрудник оперативно-розыскного отдела 18-го ОВД Петроградского района, капитан Митрохин, которого знакомые звали просто «простолёликом», был единственным человеком из всех, кого знал Виталий Леонидович, кто носил кожаную куртку. Коричневая потертая куртка, оттопыренный скрытой кобурой левый бок, короткая стрижка и крепкая фигура. У людей специфических профессий сомнений не возникало, Это полицейский. «Что за дело?» Сразу спросил он после рукопожатия. «У местного барыги вещицу нужно забрать», отвечал Виталий Леонидович, отсчитывая 10 оранжевых купюр по 5000 рублей и протягивая их полицейскому. Лёлик взял купюры, спрятал их во внутренний карман куртки и продолжал интересоваться. что за вещица?» «Пока сам не знаю». Роя достал телефон, вызвал Иру, которая давно уже была в нужной парадной, и как только она ответила, сказал, «Открывай нам дверь, мы входим». Он, капитан Алексей Митрохин и Гена Мартынов быстро пошли к открывшейся двери. Причём Мартынов нёс мощные ножницы для перекусывания висячих замков и монтировку. «Он дома?» — сразу спросил Роя, как только вошёл в парадную. Ира согласно кивнула. «Он один?» Ира опять кивнула, и все пошли вверх по лестнице. Роя поднял руку, остановил всех и произнёс. «Он осторожный, он нам не откроет. Ира, давай ты!» Она опять кивнула и поднялась напролёт выше, встала у двери и, едва дотягиваясь до звонка, начала нажимать кнопку. Ира звонила усердно, нажимала и нажимала кнопку, но хитрый владелец квартиры не спешил ей открывать. Она взглянула на Роя, что делать, а тот в ответ показал кулак, стучи погромче. Ира начала тарабанить в железную дверь, причём не кулаком, а ногой, продолжая звонить в звонок. Конечно, так продолжаться долго не могло, уж очень шумно было в парадной. Поэтому скоро дверь приоткрылась, ровно на длину цепочки, и из квартиры послышался голос. «Эй ты, слабоумная, тебе чего?» Ира сразу вставила ногу в появившуюся щель и вцепилась в дверь руками, чтобы она не закрылась, а по лестнице, прыгая через три ступени, кинулся мартышка с ножницами. э, -э орал хозяин квартиры. «Вы чего? Милиция, милиция, соседи, позвоните кто-нибудь в милицию!» Он пытался захлопнуть дверь. Но Ира только на вид была слабым ребёнком. Она крепко держала дверь. Да и Мартынов уже просовывал ножницы в щель, уже перекусывал цепочку. Раз — и всё. Ира отскочила в сторону. Мартынов вошёл в квартиру, заталкивая хозяина в комнаты, а за ним уже спешил капитан. Рой шёл последним, он пропустил вперёд, и Рой закрыл за собой дверь. «Милиция!» — причитал хозяин, валяясь на полу возле дивана. Он был почти лыс, на вид далеко за пятьдесят. Капитан подошёл и сунул ему под нос удостоверение. Сунул и быстро убрал. «Вы не полицейские, они так не входят», — не поверил Ковальков. Роя осмотрелся. Мебель старая, но телевизор и ноутбук хорошие. Бедненько, но чистенько. Пока он осматривался, мартышка уселся к столу, а Ира шныряла по комнатам и вынюхивала в прямом смысле этого слова. «Вещь тут?» — спросил у неё Роя. Она не была уверена, поморщилась. «Кажется, тут». «Недавно вы приобрели одну ворованную вещь», — начал Виталий Леонидович, присаживаясь на корточке рядом со все еще лежащим на полу Ковальковым. «Какую еще вещь?» — огрызнулся тот. «Знать бы, какую», — подумал Роя и произнес. «Отдадите по-хорошему, мы сразу уйдем. Уйдем, ничего не тронув больше». «Скажите, что за вещь?» — настаивал скупщик краденого. «Я много что покупаю». Ира вбежала в комнату, она что-то нашла. Роя дал знак мартышке пойти с ней. «Вспомните, что покупали за последние два-три дня». И тут Ковальков посмотрел на него недружелюбно, но, кажется, его больше интересовало, что происходит в той комнате, в которой скрылись Ира и Мартынов, а там двигали мебель. «Ну?» — напомнила себе Ройман и похлопал Ковалькова по лысине. «Покупали вещи, вспоминайте, какие». «Не помню я!» — вдруг неожиданно грубо отвечал тот. «Не помнишь?» — уже с угрозой в голосе переспрашивает Роя. И тут в комнату вбегает Ира, Она подходит к Ковалькову, присаживается, принюхивается быстро и бесцеремонно лезет к нему в карман брюк. «Ну куда, уродина?» Тот пытается остановить её руку. Но Ире на помощь приходит Виталий Леонидович. Он думает, что вещь в кармане скупщика, но оттуда вываливается связка ключей. Ира хватает её и быстро уходит в другую комнату. «Тварь!» – орёт ей вслед Ковальков. И тут же гнусавец претензией уже обращаясь к Ройману. «Никакие вы не менты, не менты!» Рой согласно кивает ему, он ждёт. И ждать ему недолго. Появляется Мартынов. Он несёт в руке пачки денег и жестяную банку, а перед ним идёт Ира. Она почти торжественно несёт маленький целлофановый пакетик. Подносит и отдаёт его Виталию Леонидовичу. В пакетике жёлтая монетка. «Весь черве?» — тихо спрашивает трое вытряхивая монетку себе на ладонь. Ира кивает, она довольна. «Ты нашла сейф догадалась, что она там?» Она опять кивает. «Твари!» «Беспредельные твари!» — хнычет Ковальков, видя пачки денег и коробку с ценностями в руках Мартынова. «Я всю жизнь это копил!» По его щекам текут слезы. Барыги, скупщику украденного очень жаль своих накоплений. Роя протягивает к мартышке руку. Тот, сразу поняв, передает ему деньги и коробку, а Виталий Леонидович тут же кидает все это Ковалькову и говорит. «Оставлю все тебе, если скажешь, у кого купил это!» И показывает золотой царский червонец 1911 года. Ковальков тут же подгребает под себя денежки, свою коробочку, которую он, видимо, ценит, и сразу отвечает. «У одного барыги местного, что дурью торгует, купил за 38 тысяч». «Погоняло адрес?» – спрашивает трое «Адреса не знаю, телефон есть, зовут Валяй. Женя Валяй», – говорит Ковальков, и тут же лезет в карман, достает свой телефон и начинает диктовать цифры. Он очень торопится услужить, вдруг и правда у него ничего не отнимут, если он будет сотрудничать. А капитан Лёлик, который до этого момента просто стоял и всё время молчал, услыхав эти цифры, уже звонит куда следует. «Дежурный. Митрохин. Валер, глянь по базе. Женя, валяй, барыга. Есть у нас такой? Могу телефон его продиктовать». Капитан ждёт. Роя и мартышка тоже, только Ира просто сидит на стуле. «Есть? Отлично. Адресок дай». Капитан отключается. «Адрес есть. Сейчас поедем?» «Конечно, сейчас». Виталий Леонидович поднимается, прячет монету в карман плаща, идет к выходу. «А я за монетку-то деньги заплатил», — напоминает ему Ковальков. Роя даже не оборачивается, а вот Мартынов, проходя мимо все еще лежащего на полу скупщика краденого, врезает ему с носка по ребрам, чтобы не борзел. «О!» — стонет Ковальков, а сам рукой денежки к себе прижимает. И рассмеется. Ей смешно, как он стонет. Она подбегает и, быстро наклонившись к Ковалькову, кусает его за руку выше локтя. Один по змеиному быстрый укус маленькой девочки, а кожа барыги прокушена до крови. Тот орёт, пытаясь отбиться от неё, а Ира уже бежит за всеми к выходу, её губы в крови, и она опять смеётся.